Ночь была темная, бурная, тучи черные-черные, как чернила. Буйный ветер срывал колпаки из дымовых труб и сбивал с крыш черепицу, нося и крутя ее по пустынным улицам. Ни одна душа не решалась вступить в единоборство с этой бурей. Караульные ежились в своих будках, но и там их настигал неугомонный, назойливый дождь, и там их убивали молнии с грохотом, низвергавшиеся с неба, Одного застигло как раз на супротив воспитательного дома. Обгорелая шинель, разбитый фонарь, жезл, разлетевшийся на куски от удара, вот и все, что осталось от дородного Билла Стэтфаста. На Саутгемптон-Роу порывом ветра сорвало скозил извозчика и умчало. Куда? Увы, ветер не доносит к нам вестей о своих жертвах, и лишь чей-то прощальный вопль прозвенел вдалеке. Ужасная ночь, темно, как в могиле. Ни месяца, какое там ни месяца, ни звёзд, ни единой робкой дрожащей звёздочки. Она выглянула было, едва стемнело померцала среди непроглядной тьмы, но тут же в испуге спряталась снова. Раз, два, три — это условный знак чёрной маски. Мофи произнёс голос на лестнице, что ты там копаешься, давай сюда инструмент, мне это расплюнуть но ну милей-мелево», — сказал чёрная маска, сопровождая свои слова страшным проклятием. «Сюда, ребята, заряжай пистоли. Если кто заорёт, наживон и выпускай кишки. Ты загляни в чулан, блаузер. Ты, Марк, займись сундуком старика». А я добавил он тихим, но ещё более страшным голосом. «Займусь Эмилией». Настала мёртвая тишина. «Что это?» — спросил чёрная маска. «Не как выстрел?» а то, предположим, что мы избрали элегантный стиль. Маркиз Осборн только что отправил своего маленького пажа с любовной записочкой к леди Эмилии. Прелестное создание приняло ее из рук своей фам-де-шамбр мадемуазель Анастази. Милый маркиз, какая предупредительность! Его светлость прислал в своей записке долгожданное приглашение на бал в Девоншир-хаусе. «Кто это адски красивая девушка?» — воскликнул весельчак принц дж дж дж Тот вечер в роскошном особняке на Пикадилли, он только что приехал из оперы, дорогой мой Сэдли. «Ради всех купидонов, представьте меня ей!» «Монсеньор, ее зовут Сэдли», — сказал лорд Джозеф с важным поклоном. «Вы носите громкое имя», — сказал молодой принц, с разочарованным видом поворачиваясь на каблуках и наступая на ногу старому джентльмену, стоявшему позади и не сводившему восхищенных глаз с красавицей леди Эмилии. «Тридцать тысяч проклятий!» — завопила жертва, скорчившись от мгновенной боли. «Прошу тысячу извинений, у вашей милости!» — произнес молодой повеса, краснея и низко склоняя голову в густых белокурых локонах. Он наступил на любимую мозоль величайшему полководцу своего времени. Деваншир воскликнул принц, обращаясь к высокому добродушному вельможе, черты которого обнаруживали в нем кровь Кевендишей. «На два слова! Вы не изменили решение расстаться с вашим бриллиантовым ожерельем!» «Я уже продал его за 250 тысяч фунтов князю Эстергази». «Совсем недорого, черт возьми!» — воскликнул вельможный венгерец. И так далее, и так далее.